Глава четвертая Псионики принца ждали нас во дворе Академии. Всяких левых личностей в святую обитель знаний не пускали. Проверка заняла 10 минут, и результатом все остались довольны. В моей голове, оказывается, зашкаливают патриотизм, вера в короля и уважение к его наследнику. Почему-то проверяющие аж засмущались и как-то странно на меня посмотрели. На вопрос кости, что же он им там показал, засранец лишь похрюкал. На скорую руку мне провели инструктаж, проверили знания этикета, наставили на путь истинный. Мол, запомни, что ты никто и должен быть тенью принца. Ни в коем случае не открывать рот, говорить только когда обратятся, всегда держаться позади знатных особ. Короче, быть невидимым. Приступить к своим обязанностям я должен вечером сегодняшнего дня. Перед самым карнавалом, который принц, конечно же, тоже собирается посетить. А еще мне тонко намекнули, что несколько месяцев я буду работать за идею, без всякого жалования. В общем, несложно догадаться, что за мной будут наблюдать секретные службы короля, о которых даже принц не факт, что знает. По словам Кости, среди его свиты есть несколько подростков, которые благодаря магии очень хорошо прикидываются молодыми и глупыми. Но на самом деле они не слабее пятой ступени и старше, чем кажется. Происшествия с беглым эльфом замяли быстрее, чем я думал. Такое ощущение, что ничего вообще не произошло. Студенты ходили по коридорам замка, веселились и смеялись в обеденном зале. Гуляли по цветочным аллеям и парку, периодически запуская воздух, и фейерверки, и убегали от стражей, реагирующих на хулиганство соответственно. Костя же растрачивал свободное время впустую. Ходил, попивая непонятные песенки, мотал головой из стороны в сторону, подмигивал девочкам, беседовал о какой-то ерунде с мальчиками. Складывалось впечатление, что после истории с эльфом он превратился из бога в обычного школьника, тупо наслаждающегося учебной жизнью. Один раз мы через высокий забор увидели макушку Торна. Мой верный телохранитель периодически бродил вокруг академии. видимо, желая убедиться, что она не превратилась в руины с костями, а я на них не плюшу. В какой-то момент бесцельной прогулки мы замечаем неподалеку от овального пруда горланичего рыжего в веснушках паренька лет пятнадцати. Он сидит под деревом, разложив на земле свой товар. «Маски! Покупайте маски! Маски всяких твар... животных!» Костя подходит ближе. «О, приветствую покупателя! Маску!» А вот и продавец лопат в золотую лихорадку. «Молодец!» «Чего?» «А, ну да, Берешь или нет? Давай быстрее, а то стражи припрутся!» Парень вертит головой по сторонам. «Нелегальная торговля на территории Академии. А ты смелый!» «Не, ну а что? Ариста устраивают праздник в масках. Никто никого не узнает, и по-любому можно побывать в этих, как там, сливках общества. Во! Мне батя так говорил. Плохо, что помер. Ну, знаешь, любил выпить». «Я сам своего рода аристократ». «Не ври! К западной аллее аристократы даже близко не подходят. Тут же мы ошибаемся, а еще руки в карманы они несуют, как ты. Ты вообще чего столько вопросов задаешь? В пятак тебе прописать, а?» Забавный малый, худощавый, едва-едва оперился, и в случае конфликта со мной, да еще и управляемым Костей, в один миг из рыжего лица превратится в рыжее склизкое пятно на дереве. Поднимаю руки. «О нет, не бей, не бей! кто то же!» Выпячивает плоскую грудь пацан. «Меня Бобром кличут. А ты кто такой? Не видел тебя тут раньше. Шпион Ариста?» «Не, я Зубр». «Пропишу». «Тогда Римус. Тогда не пропишу». «Вот спасибо. И часто ты тут так приторговываешь?» «Да постоянно. А тебе еще чего-то нужно? Только попроси, я все достану». Загибаю пальцы. Камень первозданного, печень лесного тролля, артефакт третьей категории из грум -хупа, Э, чё?» «Нет, такого нет. Есть простенькие усилители, слабые накопители, всякое дерьмо, травка». «Травка?» «Ну да, для зелий. Ингредиенты всякие. Нужно?» «А, ты про это...» — искренне вздыхает Костя. «Нет, не нужно. Маску давай». «Да, маску — это понятно. Давай что-то ещё тебе продам». «Например, всякое дерьмо?» «Ну а что? Зато честно. Дерьмо по дерьмовым ценам». «Мастер, возьмём его в анклав». Нет. Ваш грим сбежал, поджав хвостик, а этот малет забавный. Молодой, больно. Да что вы говорите? Разница между ним и вашей Лией пара лет. При этом он противно не пищит, а это уже идеальный размен. Пусть рыжая девка с нимфами работает, а рыжий мальчишка ведет дела. Вас только из вежливости не спрашивают, какого склероза вы таскаете с собой эту простушку. Нанявшую гномов алкоголиков с ржавыми гвоздями за баснословные деньги. Да, да, Костя, продолжай. Но у нее ведь красивые глаза, да. Ага. Упругий зад. Определенно. Первая симпатичная баба в новом мире а это уже веский повод. Продолжай, продолжай. Мне очень интересно. При этом нагнули вы всех, кроме нее. Но так сложилось. Это да, сложились все, кроме рыжей простушки. Кто-то обещал сходить с ней на ужин. О-о-о. Забыли, мастер. Ага. А она помнит. Всегда взгляд такой обиженный. Один раз плюнула вам в спину. Гони больше. Блин, ужин. Купите у рыжего тертый корень агатового ревеня. Он повышает женскую, так сказать, заинтересованность. На ужине пригодится. Хотя о чем это я? «Вы же такой занятой!» «Так, хватит поясничать. У пацана шило в заднице, такому дела не доверяю». «Понятно, понятно. Вы же просто эталон осторожности и приспешников выбираете по самым строгим критериям». «Ну...» Но... «Именно. Ну, жопкой вернуть и все. Ты член гильдии злодеев, да, мастер?» «Эй!» — Рыжий выбивает нас из процесса важных переговоров. «Долго выбирать будешь?» «Не уходить пора на новое место, пока стражи не налетели». Костя рассматривает товар, а я с любопытством прислушаюсь к нему. Интересно, что он выберет? «Волка, Костя, бери волка». Отвратительное отсутствие вкуса, мастер. Вы хоть представляете, сколько там будет волков? Клыкастых, забастых и самых опасных. Хотите превратить меня в серую массу? Нет уж, хочу выделяться». «Крысу?» Почему бы и нет? Крысы — умные создания. Лису? Каждая вторая мамзелька будет лисой или павлином. О, я выбрал. Серьезно? Это что еще за выхохоль? Это не выхохоль, мастер. Это куница. Очень подходящий для вас образ. Не хочу знать почему. В голове звучит лекция профессора-крысоведа Кости. Некоторые виды куниц живут всего год. Но за это время им надо успеть произвести на свет потомство. В брачный период самец прямо-таки сходит с ума. Находит самок, спаривается с очень большим количеством, чтобы оставить свои гены на большей территории. Во время полового акта самец агрессивен и иногда может убить самку. Даже если он выживает после насыщенного дня, то ему остается недолго после такой нагрузки, от нескольких дней до недели. Ха! Ха! «Обхохочешься!» «Две золотушки!» — скалится рыжий. «Сколько?» «Да он охренел! За кусок древесины просит два золотых!» «Держи десять!» Костя отсчитывает деньги и передает парню. «И ты охренел!» «Не в деньгах счастье, мастер!» Говорит, мать его, бог. Парень живо хватает монеты. «Ого! Без торга! В пять раз больше! Так далеко я не заходил!» «Растешь!» — хлопая его по плечу. Теперь за весь товар я буду платить тебе в пять раз больше, чем ты запросишь». Рыжий впадает в ступор, но быстро берет себя в руки. «Давай в шесть!» «А давай!» «Мастер, вы как?» «Ау, мастер! Я же говорил, он талантливый. Бога обсчитал. Вы не передумали?» «Мастер, вы куда пропали?» Римус помер. «Конец». Костя пожимает плечами, разворачивается и уходит. В спину ему шипит рыжий. Эй, слышь, травку говоришь, да? Идем к восточным воротам замка через красивый вычернный мост эльфийской работы. Заяц, волк, заяц, волк, заяц, волк. Костя, заглохни. Для тебя в аду заготовлена отдельная сковородка. К сожалению, в аду трясутся, чтобы я туда больше не возвращался. Кстати, мастер, вы живы? Не слышу радости в твоем голосе. Я надеялся, что ваша душа наконец-то поглотилась моей. Ну, знаете, чем дольше я контролирую тело, чем больше шанс, что так останется навсегда. Ну-ну. Знаешь, есть вещи, в которых я уверен. А может, я воспользовался псионикой и заставляю вас быть в этом уверенным? Так, все, меняемся обратно. Сам пойду на карнавал и сдам экзамены. Ладно, ладно, я шучу. Да и с первым вы еще, может, справитесь, а вот экзамены... Хотел бы я на это посмотреть. Волк, заяц. Вот и волк. Ву идёт по мосту на навстречу нам. Останавливаемся в метре друг от друга. Я готов. — Отлично. пойдем, пойдем. Ничего не понял. — чему вы готовы? Куда пойдёте? — Вы что, читаете мысли друг друга? — Откуда он тут взялся? — Без понятия, мастер. Может, на Луну вышел повыть. Я читаю лица, точнее, волчьи морды. А он ничего не читает. Просто животная интуиция, типа седьмого чувства. — Шестое ты хотел сказать? — А, ну да, для вас шестое. — Во. У тебя такая шелковистая шерсть. Хвалю, что заметил. Уход необходим. Самки? Самки, я принес! Он передает сумку. Заглядываю внутрь. Одежда и очень дорогая. Шелк и черный бархат. Так, вроде бы я память не терял. Почему волчара принес тебе одежду? Честно? Уж постарайся. Сам в шоке. Но не показывает же ему, что я удивлен. В туалете я переодеваюсь в наикрутейший фраг. Элегантный и роскошный наряд аристократии, объединяющий изысканность шелковых тканей с глубокими оттенками бархата, придающими атмосферу таинственности и великолепия. Костя, хоре! Маску надеваю последней. смотрю в зеркало. Мде. А я предупреждал не смотреть в зеркало. Когда это такое было? Ну вот, что это такое? будто тигр с головой пляши о выхухоле. «Ах, как я хорош!» — не соглашается с моими мыслями Костя. Карнавал проходит в самой высокой башне Академии. Стражи оккупировали праздник и стоят на каждом шагу. Гул голосов, смех, шум, запах роскошных блюд и чоканья хрустальными бокалами — Разномастные чучи-люди, эльфы, зверолюды. Расы всех мастей и в самых разных одеждах. Мода эльфов отличается от современных трендов людей и зверолюдей. Первые – грациозные, вторые – роскошные, а третьи – в агрессивных и диких нарядах. Хищники в черном, травоядные в зеленом. Все по канону. «Костя, полагаю, вон там принц». «Узнать ли Гдана проще простого». Мало того, что он не досужился переодеться, так еще и маска скрывает только половину лица. Ясно, понятно. Боится крысёныш маскироваться под серую массу. Прячется за своим титулом. «Верно, там он». И Костя идет к столу со жратвой. «Вообще-то они хоть вида и не показывают, но определенно нас ждут». «Конечно ждут». «А ты идешь жрать». «А я иду дегустировать блюдо. «Класс! Зачем надо было к нему клеиться, чтобы потом взбесить?» «Весело же! Хватит нудить, мастер! Ну вы и зануда!» «Это я, блин, только начал, божок ты недоделанный! Просто, к слову, тут все с парой и на нас поглядывают!» «Так я с парой, просто она пока не в курсе!» Дама в лисьей маске рядом фыркает на нас, держа креветку на палочке. Я хватаю то же самое пальцами и закидываю в отверстие, предназначенное для глаз. «Опять простолюдины затесались», — она отворачивается. «Где?» — пожимаю плечами, пропихивая в глазницу очередную креветку. «Безобразие! Потанцуем?» «А ты смелый, не танцую». «Я вообще-то у павлина спрашивал». Карина тело в павлине маски, услышав, что говорят о павлине, Басит, вот мне? Представьтесь». «Нет, не вам. Ему». Киваю на другого павлина, проходящего мимо. Тот останавливается, приветственно кивает. «Простите, вы что-то хотели?» Жую креветку, молчу. Так и стоим вчетвером, переглядываясь. Лиса и второй павлин смотрят на меня, первый на лесу. Кланяюсь сразу всем. «Чуточку социальной смуты. Прошу прощения, господа и дамы. Мне пора по неотложным делам. Хорошего вечера». «Костя, и что это было?» «Да я начал...» «А продолжать что ты передумал». «Почему?» «В глаз себе креветкой попал. Щиплет». Подхожу к группе принца, которого держит под руку очень стройная девушка в маске лисы. Меня сразу же окружают. «Стоять!» Римус Супермен прибыл исполнять свой долг. Принц поджимает губы. «Не припомню это имя. А, вспомнил. Вроде бы ты должен был явиться 10 минут назад». объяснись, или сильно пожалеешь?» «Как прикажете, ваше высочество?» «Я стоял в стороне и наблюдал за вами, так как мне показалось, что вон тот петух, кивая на высокую фигуру в петушиной маске, слишком заинтересованно на вас смотрит. Возможно, у него недобрые намерения». Принц и трое из десяти сопровождающих его чудил в масках резко разворачиваются в указанную сторону. Петух суетится, делает вид, что поправляет на себе одежду. «Проверить!» – требует принц, и один из свита уходит. «Элементарно, мастер. Мы же это тоже заметили?» «Кто из свиты принца среагировал быстрее?» «Ага. Значит, они самые опытные и самые опасные». «Верно. А проверять пошел другой. Уверен, что псионик без боевого опыта. Как три пальца о крышку гроба». Псионик возвращается, докладывает. «Это Ирон Лэнстер. И да, он планирует какую-то недобрую провокацию вашего сочетства». Но без умысла причинить вам физический вред. Скорее, репутационный. Опять это пасхода. И что он хотел сделать? Этого проверить я не смог. На нем сильные артефакты. Сильнее, чем твоя псионика? <пш> Видимо, пора попросить тебя заменить. Судя по спокойной реакции псионика, он будет только рад, если его отправят куда-нибудь в другое место. Подальше от умалишённых и напыщенных принцев. Мысленно вздыхаю. Все равно не могу представить этого идиота королем. Прелести монархии, мастер. Смиритесь. Знали бы, кого я видел на тронах. Этот еще душка. Сапермен. Улыбка принца не предвещает ничего хорошего. Да, ваше высочество. Докажи, что ты чего-то стоишь. Унись Эйра Ленстра. Так, чтобы над ним хохотали все присутствующие. Легко, ваше высочество. Принц одобрительно хмыкает. «Слышали? Никаких вопросов, никаких сомнений. Вот так нужно исполнять мои приказы. Теперь посмотрим, так ли хорош наш новый друг, как хочет казаться. Сильвия, ну что о нем думаешь?» «А Болтус наглец, простолюдин. Не понимаю, зачем он тебе, Олегдан?» Девушка все это время стояла чуть поодаль, держа в руке бокал с невыпитым вином. «Ещё бы! Грациозно не бухнешь, если ты в маске белки на все лицо!» Рядом маячит ее женишок Эллидин, недавно обидевшийся на меня за оскорбление невесты. Он-то и дело стреляет в меня злобными глазками, но отвлечься от ухаживания никак не может. «Говорят, он по силе восьмой ступени, Сильвия», — принц гордо выпячивает грудь. «У тебя есть такие сети, а?» «Восьмой? Впечатляет. Но так ли он талантлив в остальном?» «Супермен, а где твоя спутница?» Мастер, слышите, слышите, сколько заинтересованности в ее голосе! Зуб даю ей своей черепушке, что дявка сейчас влажнее склирза перед дождем. Под удивленные взгляды я странно изгибаюсь и понимаю, что идеально проделал эльфийский реверанс. Говорят, он настолько сложен в деталях, что не каждый аристократический эльф к пятидесяти годам может сделать его безупречно. О, Сильвия не очень аристократично хлопает глазками. А Ильдин замирает на месте. Принц переводит на нее взгляд. И как у него получилось? К моему глубокому изумлению. Отлично. Легдан хлопает меня по спине и сразу же прячет ушибленную руку за спину. «Эк, да. Это полон сюрпризов, Римас. Если бы не проверка псиониками, я бы точно заподозрил тебя в чем-нибудь. Мастер, вам не кажется, что становится довольно скучно? «Не нравятся мне твои слова, Костя?» «Да вам все не нравится. Говорю же, зануда». «Ага, зануда. Вот только быть нормальным, наблюдая за действиями Кости со стороны, просто нереально. Это я еще в здравом уме и трезвой, так сказать, памяти». «Чувствую, как на моем пальце под шелковой перчаткой материализуется перстень-катализатор». «О, нет! О, да!»